Приём 21 обращение к воображению. Очень хороший приём, который показывает максимальные результаты именно в эмоциональных текстах. Принцип таков: мы несколько форсируем события и сразу же предлагаем читателю начать планировать использование товара или услуги. То есть мы не ждём, что человек скажет да или нет, мы просто ставим читателя перед фактом, используя его воображение. Давайте объясню на примере. Допустим, мы предлагаем человеку купить занавески. Мы расписываем, какие они замечательные и красивые, а потом делаем ход конём. Вы уже выбрали, в какой из комнат они будут лучше всего смотреться. Наши клиенты чаще всего вешают их в спальне или детской, потому что Как видите, мы как бы не заметили, что человек ещё ничего не купил, и говорим о покупке как о свершившемся факте. То есть уводим читателя от да или нет в сторону куда вешать. Приём крайне мощный, но есть одно противопоказание. Его нельзя использовать в тексте более одного раза. Дело в том, что во второй такой раз человек уже может почуять подвох и настороженно отнестись к вашим не согласованным с ним планам, а это уже провал. Вот ещё один пример для закрепления принципа, и пойдём дальше. Продаём абонементы в тренажёрный зал. Описываем, насколько всё классно и выгодно, даём обращение к воображению. Есть лишь одна проблема. Практически все наши посетительницы худеют минимум на 5-10 кг уже в течение первых двух месяцев. Вы уже решили, куда денете вещи, которые скоро станут вам большими, и где будете покупать обновки? Ну тут уже фантазия вообще заискрила. Обновки похудеете, потому что всех удивят. 5-10 кг настоящий простор для мечтаний. Естественно, проблема утилизации старых вещей вовсе не проблема, а акт торжества, и женщины это понимают, и мы это понимаем, поэтому и превращаем в проблему. В итоге мы продали абонемент именно за счёт своей профессиональной смекалки.